они не переходят так легко от гнева к сексу. Я решил, что тут простое совпадение, или я что-то пропустил, что объяснило бы внезапную смену настроений. Оказалось, однако, что для Боно-Бо, явных поклонников Камасутры, увиденная мной с ц е н ы совершенно обычна. Но узнал я об этом лишь несколько лет спустя, когда сам начал работать с ними. Я никогда не стремился стать...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 а некоторых с такой же силой отталкивает. Отрицательное отношение связано с установившимися взглядами на роль мужских иерархий, территориальности и насилия в эволюции человек. Именно поэтому, вне всяких сомнений, антропологи игнорируют Бонобо. В нашем прошлом, с их точки зрения, нет места приматам хиппи. Однако б о н о б о ф е л ь е ненамного р а ц и о н а л ь н ы е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 Отсутствие частной собственности и разрешение эвтаназии. Но свободной любви в нем не было. Более того, добрачный секс наказывался в утопии п о ж и з н е н н ы м воздержании. Фантазия Босха, напротив, рисует целую счастливую толпу обнаженных мужчин и женщин, резвящихся на центральной панели сада,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 Говорится о парадизум волуплатис, или райском саде вожделения. Примечание. Вульгата, общедоступный латинский перевод Библии, связанный с трудами блаженного Иеронима 345-420 годы. Название вульгата вошло в обиход с 16 века. Конец примечания.